Этот эпизод описан в сборнике «Пять лет Теософии», но подробнее. Много раз перечитывала я эту страницу и все еще не могу не только читать, но даже вспомнить ее без сердечного трепета, граничащего с болью, ибо облик владыки встает живым перед моими глазами. Дорогая Елена Федоровна, не усматриваю я противоречий между даваемым учением жизни и принесенным Блаватской. Читая тайную доктрину и письма Махатм к Синнету, нахожу лишь подтверждение всему нам сообщаемому. Но нас учат шире широкого понимать учение жизни и все данное через нашу великую соотечественницу. В каждую эпоху дается и добавляется та часть истины, которую человечество может вместить в своем меньшинстве. Бесчисленные грани алмаза, беспредельного познания. Если скажу, мы видели великих учителей не только в их тонком теле, но и в физическом, то поверите ли мне? Если скажу, что храним Переданные нам священные предметы, которые по древнейшим преданиям появляются как символы и вехи у преддверия новой эпохи. Поверите ли мне, если скажу, что вся наша жизнь наполнена чудесами и что сознанием живем в двух мирах, если скажу, что, кроме даваемого океана учения, имеются еще десятки тетрадей с записями огненного опыта, то поверите ли мне? А ведь это все так и есть. И мне так хотелось бы поделиться именно с вами всеми радостями Духа. Ибо вы понимаете всю необычность переживаемого нами грозного времени и знаете, что силы света никогда еще не проливали столько знаков, как сейчас. именно. Явлено нисхождение Святого Духа, и вы, и мы являемся свидетелями. Истина грядет осознание и познание всеначальной или психической энергии, которая преобразит все мировоззрение. Несомненно, легенда о святом Граале и Парсифале, как и большинство, общенародных сказаний, пришла с Востока и напитала собою всю средневековую литературу Запада. Владыка твердыни света, держатель колеса закона, преобразился в Парсифаля и в дальнейшем принял имя Пресвитера Иоанна. В XIV веке в Монголии имя это было пристегнуто к одному кераицкому хану из Нестырян. Такое пристегивание или заимствование показывает, каким почетом и уважением пользовалось это имя на Востоке. Книга Владимирцева «Чингисхан», страница 33-34. Думаю, что среди исследований германских ученых о присвитере Иоанне вы найдете богатый материал. Имеется еще недурная книга английского автора Артура Вайта о святом Грале, его легендах и символизме. В этой книге довольно исчерпывающе приведены источники, которыми пользовался автор при своих изысканиях. Имеются упоминания о пресвитере Иоанне с титулом Царя-царей, Владыке среди владык и так далее.